Глава вторая У нее имелись все основания полагать, что она умерла. Слишком уж неуклюже, неудачно Лика упала. Слишком уж больно ей было. Темно, холодно, страшно. Пространство вокруг наполнилось приглушенным, зловещим шепотом. Лика пыталась разобрать слова, но не могла. Какие-то тени а может, обрывки собственных мыслей. Бесконечный лес, по которому она бежит в поисках спасения, но всякий раз наталкивается на пугающую фигуру в черном. Высокая, тощая, она неожиданно возникает перед ней из пустоты, скидывает капюшон черного плаща и... Дернувшись, Лика проснулась и перевернулась на другой бок, прячась от настырного солнечного луча. Он падал прямо в глаза, упорно преследовал ее не давая вновь забыться тревожным сном. Отчего-то казалось, что на этот раз Лика непременно увидит лицо своего кошмара, скрытое под капюшоном. Но она так и не заснула. Лика неудачно села на кровати, едва не ударившись головой о книжную полку. Она замерла в ожидании боли. Ничего. Лика подождала еще немного, но боль не приходила. Девушка чувствовала себя разбитой и только. Но ведь она не сошла с ума. Лика точно помнила, как летела вниз с балкона. Даже если все обошлось, и она не сломала шею, девушку доставили бы в лазарет, а не уложили в собственную постель. И уж точно ее тело гудело бы, ныло от синяков и ушибов. Чтобы разрешить сомнения, Лика задрала ночную рубашку. «Ничего не понимаю», — растерянно пробормотала она. «Ни единого синяка или ссадины? Я схожу с ума». Лика рухнула обратно на подушку. «Но ведь я играла в карты с Мирабель. Что же случилось дальше?» Часть событий минувшей ночи стерлась из ее головы. Она хорошо помнила проигранный тур, то, как, содрогаясь от страха, кралась к дому Райана. А дальше – пустота, словно кто-то погасил в голове ночник. Воспоминания обрывались на том моменте, когда она взбиралась вверх по водосточной трубе. «Наверное...» Я все же отказалась. Лика отыскала самое рациональное объяснение из всех возможных. И прогулка по парку мне приснилась, равно как фигура в черном, падение с балкона. Я переволновалась, расстроилась. Оттуда кошмары. И впереди меня ждет еще один. Девушка сгорбилась, представив будущую травлю. И все из-за фамилии. Лика с удовольствием бы ее сменила, но нельзя. Вдобавок эти ужины с дядей и тетей... Они жили здесь, в Ойме, и по субботам устраивали приемы для лучших ученых и чиновных умов в округе. Лика ощущала себя там посмешищем и все чаще прикидывалась больной, лишь бы в очередной раз не отвечать на вопросы об отце и брате. О ней самой никогда не спрашивали. А ведь отец мог настоять, чтобы Лика поселилась у дяди. К счастью, Дункан посчитал, что общежитие закалит дух дочери, окажет полезное воздействие на ее дар и умение ладить с людьми. Ничего, успокоила себя Лика, тебе осталось три с половиной года. Всего три года и свобода. Трусиха тоже не самое худшее оскорбление, уж точно лучше неприятностей, в которые ты влипла бы, пойдя на поводу у Мирабель. Пора вставать, пора вставать! вторгся в ее мысли безгливый голос будильника. Одновременно с ним дверь с шумом распахнулась, явив раскрасневшуюся от холодной воды Мирабель с полотенцем на плече. Ну, принесла! Вместо приветствия выпалила она. «Что принесла?» Недоуменно переспросила Лика и сунула ноги в тапочки. «Как? Что?» Взгляд Мирабель жадно шарил по столу. «Ручку Энсиса! Или ты струсила?» Губы ее сложились в презрительную гримасу. «Ну, конечно, струсила!» Злорадно повторила Мирабель. Она предвкушала, как разнесет новость по всей Академии, станет горестно повторять, «В семье Скотов не без урода!» Дик на Лику больше не взглянет. «Да что там, на всех практических занятиях ей отныне сидеть одной! Никто не захочет работать в паре с обманщицей и трусихой!» «Сразу бы отказалась, а то хорохорилась, зря только переодевалась!» «Переодевалась?» — наморщила Лоплика. «Разве ты спишь в платье?» «Эй!» Мирабель подошла вплотную и щелкнула пальцами перед ее лицом. «Есть кто дома? Скот ты дурочку не изображай, не поможет. Вот твои штаны, туника на стуле. И выглядишь ты... Твое, конечно, дело, но лицо перед сном надо мыть, а волосы расчесывать. Или ты надумала собрать в них гербарий?» Лика слезла с кровати, протопала к общему шкафу, распахнула дверцу. «Ну да, вот оно, платье, висит себе чистое, чего не скажешь о спортивной форме на стуле. Уже догадываясь, что там увидит, Лика бросила взгляд в зеркало, закрепленное на обратной стороне дверцы. Мирабель не солгала, она успела где-то вымазаться в грязи, да так и заснула. В волосах и вовсе опавшие листья. Лика потянулась, чтобы вытащить один, и, взвизгнув, отшатнулась. — Ты чего? — насторожилась Мирабель. Лика не ответила. Она в ужасе таращилась на собственную ладонь. На ней кровью, может, даже ее собственной, было выведена. «Жду». «Ты тоже это видишь?» Чуть слышно спросила Лика. «Да что там такое? Ты комедию-то не ломай». Недовольная Мирабель приблизилась и застыла, не в силах оторвать взгляда от кровавой надписи. «Так ты у него была!» Мирабель первой пришла в себя и встряхнула бледную сокурсницу за плечи. «Ты у него была, и он поймал тебя!» Лика продолжала молчать. Кое-как сложившаяся картинка минувшей ночи разлетелась в дребезги. «Да, была...» Видя, что Мирабель не отстанет, наконец произнесла Лика и в отчаянии, вцепившись в плечи сокурсницы, затрясла головой. «Но сорвалась и упала! Я не могла оказаться здесь!» «Знать ничего не желаю!» Мирабель брезгливо оттолкнула ее. «Ну вот, испортила кровью новый шелковый халатик, который она берегла для Дика». «Разбирайся совсем сама!» Уже в дверях сэлтис похватилась. «Ты все равно проиграла, Скотт. Ручки с черепом нет!» Лика не ответила. Она смутно слышала, как захлопнулась дверь. Спор, будущие насмешки, статус изгоя — все отошло на второй план. Словно сомнамбула, Лика накинула халат, потянулась за грязной одеждой, чтобы по дороге в душевую отдать ее в стирку. Простые действия призваны были отвлечь, но кровавая надпись по-прежнему стояла перед глазами. Зажмурившись, Лика дрожащим пальцем надавила на ладонь. Она ожидала нестерпимой боли, хотя бы сжения, но ничего не почувствовала. Лика осторожно провела пальцем по коже. Гладкая, без царапин. Выходит, кровь не ее. Но чья же? И кровь ли это? Лика облизала палец. Рот мгновенно заполнился характерным металлическим привкусом. Так и кровь. Тяжело дыша, Лика с трудом преодолела пару метров, отделявших ее от кровати, и рухнула, как подкошенная. Сердце мячиком прыгало в груди, ударялось по ребрам. «Мамочки, что же с ней сделает Райан Энсис?» Одно хорошо, то ли со страха, то ли от вкуса крови в голове ее прояснилось, Лика вспомнила все в деталях до момента трагичного падения. «Ручка! Она в кармане брюк!» ну вот осталось отдать добычу мирабель и статус трусихи года ей не грозит только главной проблемы это не решало может не ходить притвориться будто ничего не читала надпись моется о ней никто не узнает мирабель тоже болтать не станет она ведь испугалась не меньше ее но в глубине души лика понимала не сработает надпись есть и рая на ней точно не забудет хоть документы из академии забирай Разумеется, ничего такого Лика делать не собиралась. Бежать не в характере скотов. Пусть Лика не выбирала факультет, она его не бросит. И перед Райаном тоже извиниться. Не съест же он ее. Ну, назначит взыскание, отправит на ковер к ректору и все. Может, домой напишет. Последнего бы очень не хотелось, но раньше надо было думать. Вдобавок, только Райан мог ответить на накопившиеся вопросы. Собственно, их было всего два. Почему падение обошлось без последствий? и как Лика вновь оказалась в общежитии. Если бы Райан принес ее сюда, об этом судачила бы вся Академия. Однако никто в очереди в душевую на нее не косился. Студенты лениво зевали, обсуждали свои дела и грядущие занятия, а не скандальное явление бывшего ректора с обнаженной девушкой на руках. Отыскав глазами Джеки Ронми неизменную спутницу прилипалу Мирабель, Лика суетливо вложила в ее руку трофей. «Вот». Зевнув, сокурсница осоловела уставилась на предмет спора. «Ну, ты даешь, с уважением протянула она. «Мира сказала, ты не ходила, а ты...» Я положила ее в карман и забыла. «Уф, теперь хотя бы за ручку придется отдуваться Мирабель. Пусть тоже немного пострадает». Контрастный душ сумел немного привести мысли в порядок. Убедившись, что кровавая надпись благополучно сошла с ладони, Лика прикрутила холодный вентиль и еще немного понежилась под теплыми струями. Вода неизменно действовала на нее успокаивающе. Красноречивый маркер отсутствия способностей. Огненным магам полагалось ненавидеть душ, а Лика могла стоять под ним часами. Но нельзя, скоро начнутся занятия. Девушка неохотно повернула вентили и ступила на прохладный пол. Потянулась за полотенцем, и замерла, не веря собственным глазам. Надпись вернулась. Мало того, начертанные на ладони слова изменились. Теперь кровью на коже вывели, и ручку тоже нужно вернуть. Лика прижалась затылком к стене, провела вспотевшей ладонью по волосам. — Тебе плохо? — участливо поинтересовалась прихорашивавшаяся у зеркала старшекурсница. Прежде Лика застеснялась бы, скорее завернулась в полотенце. Теперь ей было все равно. Неважно, что она стоит голой перед незнакомым человеком. «Тебе плохо?» — повторила старшекурсница и, положив шпильки на полочку возле умывальника, направилась к ней. «Может, тебя проводить в лазарет?» «Не... не надо в лазарет!» Стуча зубами, с трудом вымолвила Лика и жестом остановила участливую студентку. «Сейчас все пройдет. «Ну, как знаешь». Пожала плечами старшекурсница и вернулась к зеркалу. Кажется, она не заметила кровавой надписи. Лика кое-как обтерлась, наспех завязала халат и стрелой вылетела из душевой. По дороге она кого-то толкнула, толкнула и не извинилась. Прежде за Ликой такого не водилось. «Он меня убьет!» — вертелась в голове. «А кровь разольет по пробиркам!» «Какая же Лика дура!» Наслушалась разговоров о чести. Возомнила себя невесть кем. Да лучше все последующие курсы носить на груди табличку трусиха, чем перейти дорогу Райану Энсису. Так не кстати вспомнились подробности отставки бывшего ректора. Утверждали, будто она прошла не совсем гладко. Райан отказывался добровольно покинуть пост, устроил потасовку, серьезно ранил пару магов. Якобы угомонить его смогла только тайная канцелярия, и академию бывший ректор покинул в кандалах. Страшно представить, как Райан обойдется с воровкой, если его так расстроила отставка. И что же такого жуткого он совершил, раз его вместе с должностью лишили титула? Чтобы попасть в учебные корпуса Академии, надо было пересечь парк. Сейчас, при свете холодного осеннего солнца, он не казался Лики зловещим, как ночью. Наоборот, парк дышал жизнью, Манил поваляться в разноцветной листве, поиграть в прятки. За изрядно поредевшими кронами проглядывали очертания старинных зданий бывшего магического колледжа, а ныне академии. Две башни – библиотечная и факультета алхимии. Высокий прямоугольник административного корпуса под гербом и множество корпусов поменьше. Все кирпичные с одинаковыми двускатными крышами и флюгерами в виде драконов. За ними, чуть поотдаль, еще одна полуразрушенная башня. Четвертое, увы, не сохранилась Восстанавливать ее, равно как и высокие крепостные стены, некогда опоясывавшие Академию, не стали. Не те времена, да и дорого. Ограду тоже возвели только с трех сторон, как посмеивались между собой студенты, чтобы защитить горожан от их шалостей. С четвертой стороны парк обрывался у Косогора. За ним протекал ручей и пугало мертвецами старое кладбище то самое, на котором сдавали выпускные экзамены, некроманты. Остальным ход туда был заказан. Приставив ладонь ко лбу, чтобы не мешало разгулявшееся солнце, Лика попыталась разглядеть часы на административном корпусе и ускорила шаг. Стрелки неумолимо приближались к девяти. Нужно непременно успеть до колокола, иначе она заработает штрафные баллы. «Что-то я заспалась, никогда так поздно не вставала», — пожурила Лика саму себя. Обогнув фонтана, она свернула подарку во двор факультета стихийной магии. Тут было многолюдно. Ручейки студентов стекались к двускатному крыльцу, спешили скорее оказаться по ту сторону резных высоких дверей. Стоявшие чуть поотдаль возле одного из водостоков преподаватели, наоборот, никуда не торопились. Кто-то докуривал трубку, сбрасывая ароматный пепел в бочку с дождевой водой. Кто-то обсуждал текущие дела, а кто, просто прикрыв глаза, подставил лицо нежданному солнышку. Поздоровавшись, Лика прошмыгнула мимо них, радуясь, что сегодня обойдется без штрафов. Уилтер Бор еще на улице спорит о чем-то с Мэридит Померт, вряд ли он войдет в аудиторию раньше нее. Ожившие витражи окон первого этажа отбрасывали цветные блики на пол холла. Перепрыгнув через квадратик красного цвета, Лика мельком сверилась с расписанием и остолбенела. Ее толкали, недовольно шипели в ухо, а она все не могла сдвинуться с места. Изменения в расписании вносили явно в торопях. Наискось приклеили бумажку поверх списка лекций, выведенного аккуратным почерком секретаря учебной части. «Обратная магия!» Холодея прочитала Лика и потерла глаза. Увы, надпись никуда не делась. Вместо «теории магии» им предстояло встретиться с Райаном Энсисом. Лика отступила на шаг, нервно поправила ремень сумки-почтальонки. Кровь гулко стучала в ушах, заглушая биение сердца. Она не готова, она не хочет видеть его сейчас. И не увидит. Соврет, будто у нее внезапно разболелся живот. Женские дни и всякое такое полежит немного в лазарете. Потом попросит Мирабель вернуть ручку и... «Гадаете, куда бы сбежать?» Ядовито прокомментировали за спиной. Резко повернувшись, Лика едва не ударилась носом о подбородок Райана. Зардевшись, она сконфуженно отскочила и задела стенд с расписанием. Зашатавшись, он рухнул и только чудом никого не покалечил. «Отличное продолжение», — Райан покосился, навалявшийся на полу стенд. «Что еще сегодня вы собираетесь испортить? Сообщите заранее, чтобы я успел принять меры». «Ничего, мастер, простите, я случайно». Лицо Лики пылало. Опустив глаза, она боялась встретиться с янтарными глазами Райана, такими цепкими, бездонными. Зато он с интересом рассматривал ее. Увы, интерес был самого неприятного свойства. Так алхимик изучал будущий ингредиент зелья. «Как понимаю», — продолжил Райан в прежней извительной манере, «ко мне вы забрались тоже случайно и ничего не крали, само собой». Лика молчала. Ей нечего было сказать в свое оправдание. Но Райан настаивал на ответе. «Тогда или нет?» Вокруг них собралась толпа. По известным причинам Лике не хотелось пускаться в откровения при посторонних. «Не слышу!» Райан нетерпеливо притопнул ногой и потребовал. «Поднимите голову!» Лика подчинилась и встретилась взглядом с мучителем. Внешность Райана Энсиса соответствовала его репутации. Он напоминал дикого зверя, в любой момент готового броситься в атаку. Взгляд из-под нависшие над раскосыми глазами густые брови, тонкая линия рта. И если бы не тронутая легким загаром кожа, Лика приняла бы его за вампира. Вдобавок, бросая вызов негласным правилам, Райан отрастил волосы до лопаток. Небрежно зачесанные за уши, они свободно падали на шею. Лика мельком подумала, что ее собственные такого же цвета каштановые. Казалось, Райан прибыл в Академию прямиком с королевского приема. Облаченный в черную вышитую сюртучную тройку, идеально сидевшую на мускулистой фигуре, он разительно отличался от прочих преподавателей. Так одевался, только ректор наводила на определенные мысли. Но вдовольно любовались! Хлёсткий вопрос вернул Лику к реальности. Моргнув, она с ужасом осознала, что таращится на Райана, а ведь должна изображать раскаяние. — О вашей ночной прогулке мы поговорим позже, — неожиданно смилостивился Райан. — Займите место в аудитории. Одновременно с его словами зазвонил колокол. Не дожидаясь, пока Райан подтолкнет ее к лестнице, Лика опрометью кинулась вверх. Задыхаясь, она за считанные минуты миновала два пролета и влетела в аудиторию. Следом Лика не видела, чувствовала, вошел Райан. В отличие от нее он не бежал, дыхание не сбилось. Увы, на этом ее злоключения не закончились. Только она откинула крышку парты, с облегчением плюхнулась на скамью, раздалось. «Скотт, встаньте!» Лика мысленно застонала. «Откуда только он узнал ее фамилию?» Одно радовало, кровавая надпись пропала. Девушка украдко убедилась перед тем, как в немом ужасе застыть у расписания. Студенты зашушукались, с интересом уставились на лику. Той же ничего не оставалось, как встать и выдавить из себя жалкое «Да, мастер Энсис!» Губы надрогнули дрогнули в коварной усмешке. Он не спеша проверил, на месте лемел, положил на стол папку в кожаном переплете и лишь затем обернулся к Лике. Однако по-прежнему продолжал молчать, взвинчивая и без того натянутые девичьи нервы. Лика вытерла вспотевшие ладони о юбку. «Интересно, она белая, как полотно, или красная, как рак? А не все ли равно? Главное, что сейчас магистр темных дел размажет ее по полу тонким слоем, и никто не вступится». Наоборот, с облегчением выдохнут, что гнев Райна обрушился не на них. Мирабелли вовсе расплывется в довольной улыбке. Лика стиснула кулаки. Дудки, не доставит она Мирабель такой радости. — Скот, Лика Скот! справившись с журналом, обратился к ней Райан. — Напомните, пожалуйста, когда начинаются занятия. — В девять утра, мастер. Показательная порка началась. Где должны в это время находиться студенты? Не унимался Райан. Заложив руки за спину, он прошелся перед преподавательским столом и направился к жертве. У Лики на мгновение остановилось сердце, когда Райан очутился в каком-то полуметре от нее. В учебной аудитории, лаборатории или на полигоне? Упавшим голосом ответила она, непроизвольно втянув голову в плечи. Вы там были? Почти, мастер. «Не почти, а да или нет?» «Нет», — низко опустила голову Лика. Она задыхалась. Пальцы вцепились в форменную серую юбку, которую девушка в попыхах надела сегодня с унылой белой блузой. Решила, будто не замерзнет, солнышко, но куда там. Надела бы шерстяное платье, поверх накинула платок. Тогда взгляд райна Энсиса, возможно, не превратил бы ее в ледышку. «Почему?» Чуть склонил голову на бок мучитель. Лика промолчала. Вряд ли ему интересна правда. И действительно, ответ магистра не волновал. «Где ваше перо, конспект?» Райан требовательно ткнул пальцем в парту. В попыхах Лика не успела ничего вытащить из сумки. «Сейчас!» Она заполошно принялась рыться в почтальонке, затылком ощущая тяжелый взгляд Райана. В голове вертелось «Только бы не опрокинуть чернильницу!» «Уже лучше?» — сменил гнев на милость Раен, когда на парту легли письменные принадлежности и чистая тетрадь для конспекта. «Надеюсь, вы также порадуете меня знаниями. Скажите, Скотт, какими видами магии владеет стихийник? В каких случаях он обращается к обратной магии? И заодно дайте ее определение». Лика пристыженно молчала. «Ну же!» «Мне рекомендовали вас как старательную и умную студентку. Неужели похвалы не заслужены?» Проще всего было промямлить «Мы еще не проходили обратную магию». Но Лика выбрала другой путь. Что-то в голове ее перемкнуло, и она неожиданно громко, дерзко глядя прямо в равнодушные янтарные глаза, ответила. «К обратной магии прибегают в случае смертельной опасности, когда источник исчерпан, К сожалению, дать ее четкое определение я пока не могу, но уверена, что восполню этот пробел к концу семестра». Райан кивнул и предупредил. «Учтите, Скотт, я поблажек не делаю. Мне плевать, что вас любят другие преподаватели. Плевать на вашу родню, на их чаяние и роль в науке. Лезьте, не дождетесь. Жаловаться тоже бесполезно». «Я и не собиралась, мастер». Заверила Лика и, не дожидаясь разрешения, опустилась за парту. Магистр скептически хмыкнул и начал лекцию. Он представился, познакомился со студентами и отметил прогульщиков. Лика сдавленно ахнула, когда в его пальцах мелькнула ручка с черепом. Но как? Откуда? Неужели Джеки не передала ее Мирабель? Выбросила, а Райан нашел? Безумная, фантастическая версия! При всем желании магистр не успел бы заглянуть в общежитие, а даже если сподобился, они бы непременно встретились по дороге. Но ошибиться Лика не могла. Она слишком хорошо помнила тот костяной череп.